запавшись бумажником, набитым куклами, то есть туго спрессованной газетной бумагой, обернутой в сторублёвки, и кипою недорогих вексельных бланков. Он уже восседал в Лопатинском саду на указанной скамейке, а я и мои люди разгуливали непринужденно поодаль от него. Вскоре появился прилично одетый человек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 полнати швабо у вас ум за разум зашел. вот подождите до завтра и надо думать в кабинете ресторана все разъяснится